Добровольное признание. На следующий день я умышленно вызвал Челидзе на допрос не утром, а во второй половине дня, чтобы слух о смерти Джамардидзе дошел до него наверняка. Начав допрос, не торопился с ответами, стараясь подвести подследственного к решению, на которое я рассчитывал. Главный упор сделал на показания Дадиане, Ларисы Гогунавы и Таисии Афанасьевны как бы забывая при этом задавать вопросы, касающиеся связи Чилидзе с Джомардидзе. В конце концов, Чилидзе, не любящий, как я успел заметить, обмена прямыми взглядами, впервые посмотрел на меня открыто, сказал мягко. «Георгий Ираклевич, может, хватит?» «Хватит чего?» — я изобразил недоумение. «Вы допрашиваете меня уже третий час. За эти два с лишним часа я услышал от вас... «Много интересного, и все же ваши доводы слабоваты». «Слабоваты?» — я продолжал подыгрывать Чилидзо. «Конечно. Вы можете сказать, где сейчас подлинник Персня Соломея могу, «В семейном сейфе Додиане». «Но этот подлинник вы оттуда много раз брали. Практически сейф Додиане вы давно уже используете как свой личный». У вас есть прямые доказательства и прямые улики. Отдаю должное вашему мастерству. Прямых нет. Георгий Ираклевич, давайте оставим мое мастерство. Любой более-менее приличный адвокат потребует у суда серьезных доказательств. Суд их предъявить не может, поскольку таковых просто нет. Или я не прав? В ответ я лишь пожал плечами. Челидзе продолжил. «Далее, по-моему, вы слишком большое значение придаете этой старушке, Таисии Афанасьевне. Я, в самом деле, довольно часто просил ее о различных услугах. Более того, я охотно верю, что она могла продать кому-то в Тбилиси некий бриллиантовый перстень. Она, а не я, так что вам, да и суду, логичнее спрашивать с нее, а не с меня». Че ж остается? Остаются показания Ларисы Гогунавы. Она утверждает, некий Сергей Петрович, то есть вы, имел дело с ее мужем. Ну, здесь вообще не о чем говорить. Все, что вам рассказала Лариса Гогунава, она всего лишь слышала, только слышала, Георгий Ираклиевич. От своего покойного мужа Гогунава мог наплести жене что угодно. Я просто не понимаю, почему вы пытаетесь примазать меня к его смерти. В момент смерти Гагунавы я находился совсем в другом месте. Изобразив долгое и напряженное раздумье, я в конце концов тяжело вздохнул. Что ж, у суда остается главный аргумент. Что же это за аргумент? Хищение и незаконный сбыт наркотических веществ, пронумерованные упаковки из вашей судовой аптечки, найденные у Джамардидзе. Не вижу в этом факте ни хищения, ни незаконного сбыта. Почему? Потому что морфий у меня Джамардидзе похитил. Сам похитил изощренно. Джамардидзе давно уже стал морфинистом. И не мне вам объяснять, каким ухищрением способны прибегать наркоманы, чтобы достать нужный им препарат. «Тепло», — подумал я, — «вот она, первая ласточка». Свидетельствующее, что Челидзе решил потихоньку все спихивать на бугра, сказал, чуть усилив нажим в голосе, «Шалва, Геронтьевич, как вы думаете, легко ли было мне и моей группе выйти на вас, на вас и Джамардидзе?» Челидзе пожал плечами. «Откуда мне знать вообще, Георгий ираклеевич поверьте, за время нашего общения я проникся к вам уважением, и все же в данном случае, мне кажется, это ваши проблемы». «Совершенно верно, мои. Поэтому отвечу сам. Было трудно, очень трудно». Теперь я уж тем более не отступлюсь, пока не докопаюсь до истины в этом деле. Не лучше ли вам вернуться чуть назад? К вашей фразе о том, что в части своих преступлений вы признались добровольно. Почему бы вам не признаться добровольно и в остальных преступлениях? Довольно долго Челидзе засмотрел на меня без всякого выражения. Поскольку я успел изучить некоторые его уловки, мне показалось, он раздумывает над очередным ходом. Наконец, изобразив тяжелый вздох, сказал «Георгий Ираклиевич, ну зачем мне брать все на себя из-за него?» «Из-за него?» Я сделал вид, что пытаюсь что-то понять. Про себя же подумал, теперь уже совсем тепло, почти горячо. Как можно спокойнее спросил. «А кого вы имеете в виду?» «Своего шефа». «Шефа?» Я умышленно посмотрел на Челидзе с особой пристальностью. «Да, шефа. Мари Джамардидзе». «Понятно». Я постарался сказать это самым нейтральным тоном. И что же Джимардидзе? Он взял у меня морфий, приставив к животу пистолет. Я ведь для него шестерка. Шестерка? Да, и вообще... Челидзе опустил голову. Джиммардидзе давно уже держит меня в своих руках. Что, серьезно?» — Георгий Ираклиевич, бросьте иронизировать, я его боюсь, смертельно боюсь. Или вы скажете, что не понимаете этого? — Нет, почему же могу понять? Челидзе сказал, хмуро глядя в окно, — Вы знаете, что бывает за выдачу шефа по их законам? — Примерно знаю. Вот я и держался до последнего. А теперь? Теперь пишите. Показания Челидзе я записывал долго. Эти показания, в общем, довольно точно излагали события, связанные с перстнем Соломеи. С одной лишь поправкой. Всю ответственность за аферу с перстнем, убийство Малхаза Гогунавы, мошенничество с сейфом дадиани обман пэлтона Челидзе перекладывал на Джамардидзе» по его словам, шефа преступной группы, в которой он, Челидзе, был лишь одной из шестерок. Пошел же на это Челидзе якобы из-за угроз Джамардидзе, который в случае неповиновения обещал расправиться как с самим Челидзе, так и с его семьей.